Но тут мой индиц страшно рассердился. "Это обман", сказал он. "Купить за доллар, а продать за доллар 20. Ты советуешь мне обманывать людей?" Тогда я ему говорю: "Это вовсе не обман. Ты просто должен заработать, понимаешь, заработать". Но с моим другом индийцем сделалось что-то странное. Он перестал вдруг понимать самые обыкновенные вещи. Как это заработать, спросил он. Ну, оправдать свои расходы. У меня не было никаких расходов. Но ты всё-таки ездил в город, покупал, привозил, работал. Какая же это работа, сказал мне индиец. Покупать, привозить это не работа. Нет. Что-то ты мне не то советуешь. Убедить его не было никакой возможности. Как я ни старался, ничего не вышло. Он был упрям, как бык. И твердил всё время одно: ты мне советуешь нечестное дело. Я ему говорю: "Это торговля". А он мне говорит: "Значит, торговля нечестное дело". И представьте себе, Он продолжил торговать так же, как и начал, а вскоре и совсем бросил это занятие. И закрылось единственное у племени Навага коммерческое предприятие с индийским капиталом. Мы вспомнили об этом индица месяц спустя, когда сидели в Сенате Соединённых Штатов Америки во время допроса Джона Пирпанта. Моргана младшего сенаторской комиссии. Мы ещё вернёмся к этому эпизоду в конце книги. Комиссия занималась вопросом о роли Моргана вовлечении Соединённых Штатов Америки в мировую войну. Скажите, спросил сенатор Най, ведь вы знали, что экспортируя в Европу деньги, вы поддерживаете войну. Да, знал. Почему же вы это делали? Как почему удивился громадный старик, приподнявшись на своём стуле. Да ведь это бизнес, торговля. Они покупали деньги, я их продавал. Жена позвала нашего хозяина в столовую, помочь ей накрывать на стол. Скоро позвали и нас. Когда мы обедали, в комнату вошёл высокий человек в сапогах и ярко-красной суконной рубахе, опоясанной лентой револьверных патронов. У него были рыжеватые волосы с сильной проседью, роговые очки и ослепительная улыбка. Его сопровождала женщина. Они поздоровались с хозяевами и уселись за соседний столик. Человек в красной рубахе услышал, что мы говорим между собою на каком-то иностранном языке, и громко сказал женщине, которая пришла вместе с ним: "Нужно, это, наверное, французы. Наконец-то ты имеешь случай поговорить по-французски". "Я не знаю французского языка", ответила жена. "Как ты не знаешь? Вот те раз. Мы с тобой женаты 15 лет". «И в течение этого времени ты каждый день твердил мне, что родилась в двух часах езды от Парижа». «Я и родилась в двух часах езды от Парижа». «Ну так поговори с людьми по-французски». «Да говорю тебе, что не знаю французского языка». «Я родилась в Лондоне, а Лондон действительно в двух часах езды от Парижа, если лететь на самолете». Человек в красной рубахе шумно захохотал. Видна эта семейная шутка повторялась каждый раз, когда супруги встречались с иностранцами. Почва для выступления мистера Адамса была подготовлена, и он не замедлил выступить. "Я вижу, сэр, что вы весёлый человек", сказал мистер Адамс, делая вежливый шажок вперёд. Шорли воскликнул человек в красной рубахе, и он в свою очередь сделал шаг по направлению к мистеру Адамсу. В глазах обоих светилось такое неутолимое, сумасшедшее желание поговорить, что нам стало ясно, они должны были встретиться сегодня в пустыне. Они не могли не встретиться. С такой неестественной быстротой вспыхивает лишь любовь с первого взгляда. "Hi, do you do cheer?" сказал мистер Радом, сделав ещё один шаг вперёд. — Хойду-йду, — сказал человек в красной рубахе и тоже сделал шаг. — Вы из Нью-Йорка? — спросил он. — Шурли! — взвизгнул мистер Адамс. — А вы живете здесь? — Шурли! — зарычал незнакомец. Через секунду они со страшной силой уже хлопали друг друга по спинам, причем низенький Адамс хлопал своего нового друга почти что по талии, а высокий друг хлопал мистера Адамса почти что по затылку. У мистера Дамса был необыкновенный нюх на новые знакомства. Человек в красной рубахе оказался одним из самых интересных людей, каких мы встречали в Соединённых Штатах Америки. "Это единственный белый человек", сказал о нём наш хозяин-ковбой, "которого индейцы приняли как своего. Он живёт с индейцами и иногда приезжает ко мне в гости". Биография этого человека необычайна. По окончании колледжа он сделался миссионером, женился и отправился к месту своей новой службы, в пустыню, к индейцам Навага, чтобы обращать их в христианство. Однако новый миссионер скоро понял, что индейцы не хотят христианства, Все его попытки разбивались об упорное сопротивление индейцев, которые не только не хотели принимать новую веру, но и вообще не желали иметь никакого дела с белыми людьми. Ему приходилось очень трудно. Но индейцы ему понравились. Через год он отправился к своему начальству и заявил, что отказывается обращать индейцев в христианство.